Глава семнадцатая. Укус мороза. Опробовать новоизученные техники должно с ясным умом. Зачастую новичок расстраивается из-за того, что не может выполнить незакрепленные движения в полубое. Предпринимая безуспешные попытки, он отчается и откажется от нового приема. Бросая камни в пруд, мы способствуем оседанию мути. Так и Гривар должен подождать, дать воде полностью отстояться, чтобы видеть все ясно. Раздел второй. Тринадцатая заповедь. Кодекс Боя. Вот чудеса! Побери меня, тьма! Дивана снова сплюнула, наблюдая, как слюна замерзает на лету и рассыпается, упав на ее тяжелый ботинок. — Сколько смотрю, столько и удивляюсь! — Маршал усмехнулась и, пройдя по вершине утеса, обвела взглядом бескрайние просторы ледяной тундры. «Побереги плевки для арены», — посоветовал Владор. «Мерканианцы грозятся, что к закату заставят нас подтирать им задницу. Судя по тому, как они выглядят, дополнительная помощь пришлась бы кстати». Волосатые плечи дивана затряслись от смеха. «Ты еще и шутить способен. Я-то думала, эти с голубой кровью. Все соки из тебя вытянули». Маршал Владор сердито пнул торчащий над землей ледяной сталагмит. «Ты знаешь, почему я держу их под рукой, и знаешь это получше, чем кто-либо». Вглядываясь вдаль, дивана выдохнула морозный туман. «Я помню самого обычного мальчишку Гривара, много лун назад отправившегося в поход по Высокогорью. Помню мальчишку, сразившегося с деревенским вождем, моим отцом и поставившего его на колени. В то время я была соплячка». «Но я помню, как бурлила кровь, когда в моем присутствии этот мальчик становился мужчиной. Я видела огонь в его глазах, видела, как важно было для него сражаться за свой народ, придерживаться кодекса». Дивана коснулась ладонью заросшего седой щетиной лица Владора. «Теперь я его не вижу». Владору прямо покачал головой. «Не притворяйся наивной девчонкой». «Ты не хуже меня знаешь, что Империя делает для нас. Знаешь, какие ресурсы она выделяет нашим командам. И знаешь, что произойдет, если мы пойдем не в ногу. Ты видела, на что она способна?» «И ради чего?» Дивана распалялась все больше. Она повернулась и указала в небо на парящий воздушный корабль, «Раздувшееся чудовище, в котором хватило бы объема, чтобы вместить целую деревню, а огневой мощи было достаточно, чтобы испепелить ее в одно мгновение». «Получается, что эти, с голубой кровью, могут греться в роскошных апартаментах наверху, тогда как мы, гривары, отмораживаем здесь задницу?» «Можешь подняться туда и погреться рядом с ними», — сказал Владор. «Империя обеспечивает нас всем». «Мне наплевать на их дирижабль. Речь не только о нас. Мы представляем всех гриваров. Наш народ избрал нас маршалами, чтобы воздать гриварам по заслугам. Как я понимаю, эти даймё там, наверху, не делают для нас ничего, а только хотят отнять у нас всё». Сначала урезают рационы, выделяемые для тренировок на высокогорье. Потом оглашают указ, дающий право забирать из каждой деревни детей с самым высоким рейтингом, без согласия местных жителей. В Десави уже так и делают». Она снова сплюнула и топнула по льду. «Разве у нас есть альтернатива?» — спросил Владор. «Так было всегда. Мы, гривары, сильны, но удаймё власть». Он посмотрел на воздушный корабль, отбрасывающий на него и досови свою тень. «Только не здесь. В северных землях у них власти нет, и этот дирижабль едва движется. Не такие уж они и крутые. Вот почему мерканианцы независимы, настоящие суверенные гривары». «Ненадолго», — прошептал Владор. «Что ты сказал?» — насторожилась Девана. «Ненадолго», — повторил Владор. «Ты знаешь, почему мы здесь. По крайней мере, знала бы, если бы занималась делами Совета серьезно. Мы здесь не для обычной дипломатии». «Я знаю, что готовят твои лорды», — сказала Дивана. «У них ничего не получится. Мерканианцы не склонятся перед Даймё. И я тоже не склонюсь». Склоняться, уверил ее Владор. «От них в круг войдет Бертот». «Единственный, кому за многие столетия удалось объединить восемь северных племен. Мерканианцы поклоняются ему как богу». «Ты уже пробовал это сделать», — напомнила Дивана. «Здесь, на севере, погибли два наших чемпиона. Бертоту и напрягаться особенно не пришлось». «Теперь все по-другому», — возразил Владор. «Теперь у нас есть Сайлос». Дивана помолчала. «Сайлос согласился сразиться с Бертотом». «Да!» «Сайлос относится к северянам с уважением. Как тебе удалось добиться от него согласия?» Владор вздохнул. «Наш осведомитель предоставил ценную информацию, которой мы смогли воспользоваться». «Ты шантажируешь нашего же чемпиона?» «Нет!» Владор покачал головой. «Но для такого непредсказуемого волка-одиночки нам необходимы рычаги воздействия. Мы должны его контролировать». В противном случае, что помешает ему уйти, скажем, на юг и присоединиться к команде Мемнона? Даже если Сайлос будет драться и победит Бертота, разве это что-то изменит? Почему ты думаешь, что все племена вдруг преклонят колено перед Империей? В наши расчеты это не входит. Они могут остаться суверенными. Но они пойдут за тем, кто победит Бертота. За тем, кто сможет объединить племена. А Сайлос наш... Так что, когда нам понадобится помощь, чтобы укрепить оборону против десавицев или предпринять наступление против Эза на хребте, Миркос будет на нашей стороне. Девана печально вздохнула, ее косы разметал морозный ветер. Тот парнишка с высокогорья, тот, кого я помню, его уже нет. Да? Владор не ответил. Он просто смотрел в пустоту. Да будет так, сказала Девана и, повернувшись, зашагала. Прочь. Сидя на корточках, Валькири осторожно укорачивал когти коро под наблюдением Сайлоса. Птицы нужны острые когти, но отрастая слишком длинными, они понижают ее устойчивость при беге. В дикой природе рок стачивает их, скребя по камню. Вооруженный железным напильником, мальчишка делал эту работу аккуратнее. За прошедшие месяцы он обучился многим полезным вещам. «Все в порядке, подруга, не двигайся!» — прошептал Валькири. Птица заслужила передышку. Она перенесла Сайлоса и Валькири через хребет Каравини, что было далеко не легкой задачей. Первый этап пути на север они прошли довольно быстро, двигаясь вдоль реки по невысоким платам, но затем потратили почти три недели, поднимаясь по крутым склонам гор, тянущихся до северных земель. С наступлением ночи ледяной ветер усилился, и вся троица укрылась в рощице железных деревьев. «С когтями закончили», — сказал Валькири, начиная расчесывать перья. Сайлос уже заметил, что за время путешествия по Кироту между Орженосцем и Рок сложилась прочная связь. Мальчишка не только ухаживал за птицей, но и готовил снаряжение, добывал провиант, когда не было времени на охоту. Он всегда обеспечивал Сайлосу отдельный тренировочный зал в многолюдных городах и тихое место для ки-дыхания на самых шумных аренах. Кроме того, он передавал сообщения от Владора, избавляя Сайласа от встреч с маршалами. Закончив расчесывать перья коро, Валькири молча отправился собирать хворост для костра. Ледяной ветер пронесся между деревьями, и мальчик поежился. Сайлас же прошел капушки рощи. Колючий снег бил в лицо, ресницы заиндивели, но он не обращал внимания. Над бескрайней северной тундрой взошла полная луна, словно прожектором осветив ледяную пустыню. Под обрывом, на котором он стоял, расположился лагерь кератийцев. В ночи их костры напоминали тлеющие угли. Батальон прибыл только вчера, через неделю после Сайлоса, и остановился в долине, укрывшись от непогоды. Прибытие империи нарушило северную тишину и покой. Грохочущие танки дробили лед. Всю боевую мощь меха в батальон перебросил через прорезавшее нижнее предгорье восточное плато. Экипаж дирижабля прибыл сюда задолго до Сайлоса. Строители Гранты и строительные мехи приступили к сооружению посадочной станции. Теперь там лежали замерзшие трупы и вышедшая из строя техника. Сайлос усмехнулся, глядя на дирижабль, парящий на краю долины над огромной ледяной пустыней. Даже самые большие мехи выглядели крошечными на фоне тундры. Свой воздушный корабль они привели сюда как символ власти. Они хотели чувствовать себя властелинами даже над этими, непокоренными северными просторами. Владор и остальные члены Совета Гриваров, скорее всего, прятались там же, под одеялами, рядом с Даймё. Лицо снова обдало холодом. Сайлас не отвернулся, он помнил этот холод и пронизывающий ледяной ветер помнил, как брел по бесконечному снегу тундры. Тогда холод закалил его и укрепил, как закалял и укреплял на протяжении веков весь здешний народ. Холод был причиной того, что мерканианцы все еще сохраняли независимость. Сайлас перевел взгляд на арену Старк-Гард. Высеченную, в гранитной горе, похожую на древнее чудовище, поднимающееся из тундры, слабые замерзали еще до того, как ступали в круг. Старк-Гард — называли самым холодным местом во всех северных землях. Именно здесь мерканианцы побеждали чемпионов со всех концов света, стремившихся водрузить флаг своей страны над льдами севера. Оглянувшись, Сайлос увидел, что Валькири уже развел костер под железным котелком. Еще одно ценное качество оруженосца. Он оказался прекрасным поваром и готовил такие блюда, как тушеный с пряностями лось, и жареное на огне бедро сикача. Мальчишка стоял с лютней в руке, прислонившись спиной к большому железному дереву. Ловкие пальцы, перебирающие струны, напоминали лапки ткущего паутину паука. Эту мелодию он часто играл в дороге, а саму песню напевали по всей империи и деревенские дети, и женщины-вязальщицы, и чистолюбивые рыцари. Ветер доносил чистый мальчишеский голос вместе с клубочками срывающегося с губ пара. Они пришли с северных краев, с морозом бурей, ветром ледяным, от тайны окруженных островов, от дальних изумрудных берегов. «Скажи, почему ты солгал мне?» — сказал Сайлас, прерывая песню, и в его глазах вспыхнул красный огонь. Мальчик резко остановился, отложил лютню и уставился на Сайласа. Проведя рядом с валькири почти полгода, Сайлас по-прежнему видел перед собой веснушечатое лицо, и сверкающие глаза младшего брата. «Что? Что вы имеете в виду, господин?» Заикаясь, спросил рженосец. «Ты многому научился, путешествуя со мной», — сказал Сайлос. «Почему все еще веришь в их истории? В сказки, которые они сочинили? В их ложь?» «Я не верю». «Хочешь узнать кое-что, чего я тебе не сказал?» Сайлос шагнул к валькире и опустился рядом с ним на колени. «Да» это было бы здорово робко прошептал валькири ты напоминаешь мне моего брата сэма возможно именно поэтому я так долго держу тебя рядом о, -о, о огонь затрепетал от очередного порыва ветра и валькири закутался в плащ. мне пришлось оставить сэма, хотя я очень сильно любил его иногда мы вынуждены уходить от тех кого любим чтобы самим двигаться вперед понимаю сказал валькири уже с большей уверенностью. Потом, оставив Сэма, я оказался здесь. Я шел по бескрайней тундре, плутал в ее дебрях. Я замерзал, голодал. — Но почему? — спросил оруженосец. — Потому что таков мой путь, — ответил Сайлас. Я должен был почувствовать боль. Я должен был взять силу холода. Я должен был услышать голос моего рода в морозном ветре. — Голос Гриваров? — Да. Они взывали ко мне из каждого забытого уголка этого мира. Они плакали, говорили, что попали в ловушку, порабощены подвергнуты пыткам. Они рассказывали, что младших детей воровали у них из рук, а старших бросали в костер. «Знаешь, что я сделал?» «Нет, господин, Валькири поежился». «Я отозвался», — прошептал Сайлос. «Я бросил свой голос на ветер» и пообещал, что найду и накажу тех, кто обидел их. Ветер взвыл, сметая ини с ветвей деревьев, и погасил костер. Птица каркнула и потянулась к дубу. «В ту ночь я, наконец, увидел огонь», — сказал Сайлос. «В окнах горели факелы. Я спустился с гор, с тех самых, на которые мы взбирались по пути сюда. Я видел их свет». Я чувствовал их уют. Я слышал их смех. Я знал, что все это покоится на спине моего народа. Они смеялись, играли и ели, в то время как мой народ трудился и умирал. «Господин, я думаю, нам надо немного согреться», стуча зубами, сказал Валькири. Сайлос будто не услышал своего оруженосца. Он смотрел на тлеющие угли. «В ту ночь я вошел в их дом» принял их уют, принял их улыбки и смех. Их тепло и свет. Сайлос посмотрел, наконец, на Валькири. Мальчишка кутался в плащ, пытаясь защититься от ледяного ветра. — Ты солгал мне, — повторил Сайлос. — Я дал тебе шанс, потому что ты напомнил мне брата. — Я вам не лгал! Клянусь! Валькири прижался спиной к дубу. Сайлос шагнул и, выбросив руку в перчатки, Схватил мальчишку за шею и прижал к дереву. Валькири замахал руками, попытался что-то сказать, но смог издать лишь булькающие звуки. Это они, Лгут, мой оруженосец. Мягко прошептал Сайлос, глядя в блестящие глаза. Валькири боролся отчаянно, но ледяной ветер подул сильнее, и угли погасли.